Глава четвертая. А в классе все идет хорошо. Прозвучал звонок с четвертого урока, вызвав у всех вздох облегчения. Одни побежали в буфет. Другие подлезли в стол за бента. Прочие разбрелись по другим классам. Обычная суета. Большой перемены в классе 11F. Сегодня шел дождь, так что я остался без своего любимого места для обеда. Оно у меня замечательное, но не под дождем. Выбора не было. Пришлось жевать свои бутерброды из круглосуточного прямо в классе. Хорошо было бы в такой дождливый день почитать за обедом книжку, ну или мангу. Но все мои книжки остались дома. Может, следовало бы сгонять за ними на прошлое перемене? Но поезд уже ушел. Кажется, по-японски это называется «Ато на Мацури». После драки кулаками... Нет-нет-нет. Должно быть мацури «Мацурино Ато». Так скучно... что я уже сам собой комедийные сценки разыгрываю. Знаете, я себя контролирую, но когда много времени проводишь в одиночестве, такое само собой получается. Когда ты сидишь дома один, ты все чаще и чаще сам с собой разговариваешь. Потом начинаешь петь. Потом приходит твоя младшая сестра, а ты... Мото... Мо... Оп, привет. Сколько раз уже такое было? Но в классе я не пою. И в результате частенько задумываюсь о многом. В каком-то смысле одиночки, мастера размышлять. Говорят, что человек — это слабое животное, но он еще и думающий животное. И сам не замечаешь, как начинаешь о чем-то размышлять. Не задумываются одиночки глубже прочих, потому что мыслями с окружающими не делятся. Нейронные цепочки в наших одиноких мозгах позволяют нам думать иначе, чем думают обычные люди. И порой в голову нам приходят идеи, которые другим и не снились. Очень сложно выразить неимоверное количество вселенской информации через речь. Это как компьютер. Сравните время на загрузку огромного массива информации на сервер и на отправку мейла. Это единственное, почему одиночки не сильны в общении. Но я думаю, что не так уж это и плохо. Компьютеры не для мейлов делают. Это еще и интернет, и фотошоу. Нельзя судить о человеке лишь с одной точки зрения. Я тут о компьютерах заговорил, но на самом деле я в них не очень. Если вам нужны разбирающиеся в них люди, обратите внимание на тех вот, на первых партах. Они сейчас режутся на PSP по беспроводному соединению. Как же их зовут? Ода. Или Тахара. Как-то так, да? Молот бери, молот! Нафиг мне, и гонланца запасом! Кажется, им весело. Я тоже как-то гонял в эту игру, так что, откровенно говоря, какая-то часть меня была не прочь к ним присоединиться. Когда-то давно манго, аниме и игры были у уделом одиночек. Но теперь они стали еще одним способом общения, и чтобы присоединиться к ним, надо обладать определенной коммуникабельностью. вы у меня мало что получается, так что попытайся я сблизиться с ними, они будут за глаза звать меня нубом или лохом. И что, черт побери, мне делать? Когда я еще был в средней школе, я увидел, что несколько ребят треплются об аниме. Попытался было подключиться. Но они сразу замолчали, как увидели меня. Это, правда, было тяжело. С тех пор я не лезу ни в какие компании. И я никогда не был тем, кого хотят в свою команду. Это было еще хуже. Когда мы играли в футбол или бейсбол, два самых крупных пацана разыгрывали в камень-ножницы бумага, Право первого выбора. И меня всегда выбирали последним, знаете ли. Когда я вспоминаю себя десятилетнего, как я нервничал и переживал, когда они забирали команды. Аж слезы бросает, честно. И именно поэтому у меня начались проблемы со спортом. Хотя я отнюдь не слаб физически. Мне нравился бейсбол, но я не мог найти никого, кто согласился бы сыграть со мной. и Я всегда играл у стенки или тренировался в поле. Я привык играть один, притворяться, что там в поле или сбитой, есть другие игроки. Но в нашем классе есть и просто профессионалы в общении, как вон те, что скучковались в конце класса. Два парня с футбольной команды, три из баскетбольной и три девушки. Одного взгляда на непринужденную атмосферу общения этой группы достаточно, чтобы понять, что они обитают на самом верху социальной лестницы класса, Йоэгахама, кстати, тоже среди них. Но даже в этой группе двое выделяются среди остальных. Хаято Хаяма — явный лидер группы, нападающий футбольной команды, кандидат в её капитаны в следующем семестре. Отнюдь не из тех, кого мне приятно видеть. Иначе говоря, элегантный красавчик. Чёрт тебя побрал! «Не, сегодня не могу, у меня тренировка». «Не можешь пропустить?» Сегодня в Баскин-Робинс двойные порции по цене одной. Хочу шока шоколадная. А разве это не то же, что просто шоколадное Чего? Нет, они совсем разные. и Я сегодня голодная. А это его девушка, Юмика Миура. Светлые волосы, забитые в локоны, школьная форма, спущенная на плечах. Будто она выставляет их напоказ показ. Как проститутка, правда? И очень короткая, почти ничего не прикрывающая юбка. У нее красивая физиономия и хорошая фигура. Но тупые манеры и бруско-одежка. Чего я терпеть не могу. Точнее даже, я ее боюсь. Никогда не знаешь, что она тебя скажет. Но Хаяма, насколько я видел, ее не боялся. Ему с ней было весело. Вот почему я совершенно не понимаю, типа в сверхушке социальной лестницы. Как ней посмотри, когда она болтает с Хаямой. Веселая девчонка. А заговорить с ней я убил бы одним взглядом. Ну, вообще-то, разговаривать нам с ней в самом деле не о чем. И это замечательно. Хаяма и Миура тем временем все подшучивали друг на другом. Извини, но сегодня я пас. Хайяма, кажется, провел перегруппировку. Миура безучастно посмотрел на него, а он расплылся в улыбке. В конце концов, в этом году наша цель — кукурицу. А? Кукурицу? «Ни не район Токио по линии Чоу-Чоу, а кукурицу?» «Национальный чемпионат?» «Хе-хе-хе», вырвался у меня смешок. И «Заявлять так гордо, словно нечто да нельзя крутое. Это... это... я просто не мог это вынести. Кошмар какой-то. И знаешь, Юмика, если будешь слишком много есть, пожалеешь». «Я никогда не толстела, сколько бы не ела». И сегодня тоже покушаю как следует, верно, Юи? Да, Юмика и правда классная. Слушай, мне сейчас надо... Я знаю. Сегодня я буду есть килограммами. Мы круг засмеялись. Пустой хохот, как закадровый смех в комедии. Громко и больше ничего. Как будто зажглось табло под экраном. Я вовсе не подслушивал. Просто они слишком громко трепетались. Как атаку... Те тоже всегда орут, когда собираются вместе. А я сидел в центре класса. Рядом никого. Словно в глазе буря. Хаяма широко улыбнулся. И эта улыбка явно сказала, что он душа компании. И его все любят. Просто предупреждаю. Не ешь так много, а то взорвешься. Я же сказала. Сколько я не ем, все замечательно. Я не толстею. Верно, Юи? Да, Юмика просто потрясающие, и ножки классные, но мне правда надо. Хм, правда? Но у Юкина тоже замечательные ножки, да? О, да, у Юкина тоже ножки. Но я имею в виду, что Юмика гораздо лучше. И Гохама заметила, что Мюра нахмурилась, и быстро попыталась выкрутиться. Какого черта? Прямо королева и ее горничная. Но, похоже, задобрить королеву не удалось. Та с недовольным видом прищурилась. «Ну, собственно, я тут подумал. не могу пойти с тобой, но только после тренировки». Хаяма, кажется, ощутил повисшее в воздухе напряжение и попытался разрядить атмосферу. Королева улыбнулась. «Отлично. Напишешь, как освободишься». Юй Гохама выпрямилась, расслабляясь. «О боже, она, кажется, в самом деле напугалась». «Мы что, снова в Средневековье?» «Если для высокого положения в обществе без такого не обойтись...» «Спасибо, предпочитаю уж быть одиночкой!» Наши взгляды встретились. Юй Гохама посмотрела на меня и, кажется, собралась с мыслями. Глубоко вздохнула. «Понимаешь, я... я хочу побелать в другом месте, так что...» «А, вот как. Тогда купи мне что-нибудь попить на обратном пути. Лимонный чай, пожалуйста». А то я сегодня с собой ничего не взяла. Плюс к тому, еда у меня есть, так что без чая будет неприятно. Правда ведь? А, ну, я не могу и не вернусь до конца перемены. Так что я могу и не успеть. Ну, знаешь... Лицо Мюра мгновенно заледенело. Выглядело всё так, будто её куснула одна из её собачек. Наверное, до сегодня дня. Юй Гахама никогда и не возражала, и послушно выполняла все, что Миура хотела от нее. А, стоп-стоп-стоп, что происходит? Юй, ты ведь теперь начала оставаться после уроков, да? Мне кажется, или ты в самом деле в последнее время куда меньше с нами тусуешься? А, ну, понимаешь это, у меня тут есть кое-какие дела, и... Но это личное, я правда извиняюсь, но это... Юй Гахама снова занервничала, но все же постаралась ответить. «Какого черта? Это что, босс свою секретаршу допрашивает?» Но ее оправдания дали противоположный эффект. Миура раздраженно побарабанила пальцами по столу. Неожиданный взрыв королевы заставил весь класс погрузиться в тишину. Даже Оду с Тахарой, ну или так, как там вырубили звук на своих PSP. Хайяма со своей свитой неловко опустили глаза. Единственным звуком осталась дробь пальцев Миуры по столу. «Ну и как мне понять, что происходит? Если хочешь сказать, то давай говори, мы ведь подруги, верно? Скрывать что-то от друзей нехорошо, так ведь?» Юй быстро опустила взгляд. На первый взгляд казалось, что Мюра говорит правильные и справедливые вещи, и что это должно лишь укрепить их дружбу с Юй Они друзья, товарищи, и должны всем делиться друг с другом. Вот что сказала Миура. Но был в ее словах и другой смысл. А если не хочешь делиться, значит мы не друзья. Фактически мы враги. Да уж, натуральная испанская инквизиция. Извини. Неуверенно извинилась Юй Гохама, по-прежнему ставившись в пол. Нет-нет-нет-нет, я не это хотела услышать. Ты ведь что-то хотела мне сказать. Так ведь? Да никто в мире не смог бы сказать что-либо в такой ситуации. Миура не спрашивала и не поддерживала разговор. Она просто хотела заставить Юйгахаму извиняться, чтобы снова наехать на нее. «Какая глупость! Если уж вам приспичило убивать друг друга, делайте это хотя бы не на публике!» И отвернулся, и снова взялся за свой бутерброд, бездумно играя телефоном. Откусил, прожевал, запил. Но почему-то... Что-то ком встало в горле. И далеко не бутерброд. Что за дела? Еда должна доставлять радость, как в кодоку, но гурмат. Не поймите меня неправильно. Я вовсе не хочу помогать этой девчонке. Просто она уже готова разрыдаться. А у меня от такого желудок крутит, и весь аппетит пропадает. А я хочу наслаждаться своим обедом. К тому же, огребать — это моё. А я своё место. Так легко уступать, не собираюсь. Да и ещё кое-что. Эта шлюха мне совсем не нравится. Я отважно поднялся, заскрипев столом. «Послушай». «Заткнись!» «Прекрати». Вот что я хотел сказать. Но Миура оборвала меня на полусловие, метнув убийственный взгляд. «А когда этот дождь прекратится, а? К -к -к -к -к -к кажется, не зря я с собой зонтик взял. Черт побери, она что, анаконда? Мне действительно захотелось начать за все извиняться». Я удручённо вплёхнулся обратно на стул. Миура, похоже, тут же забыла о моём существовании, упершись взглядом в поникшую Юй «Знаешь, я это говорю лишь ради тебя, но твои метания меня в самом деле раздражают». Начала благи Юй Гохамы, окончила собственными чувствами. Сама себе противоречит. Но ей наплевать. В этой компании она королева. А в таком феодальном обществе лидер обладает абсолютной властью. «Прости...» «Ты опять?» В высокомерном пыркании Миуры смешались гнев и смирение. Юй Гохама съежилась еще сильнее. «Да хватит уже, черт возьми! Подумай об окружающих, кто все это видит!» «Не могу больше выносить эту угнетущую атмосферу!» «Завязывай с этой драмой, что вы разыгрываете!» «Я снова собрал все свои остатки мужества!» «В конце-то концов, больше, чем сейчас, они меня в любом случае не возненавидят!» «Можно спокойно лезть в драку? Хуже уже не будет!» Начал подниматься, поворачиваясь к ним. Юи посмотрел на меня полными слез глазами. А Миура, словно только этого и дожидаясь, холодно сказала. «Юи, куда это ты смотришь? Знаешь, что тут все извиняешься». «Не перед тем человеком извиняешься, Юи Гохама. Прозвучал еще более ледяной и безжалостный голос, чем голос Миуры. Голос, заставляющий всех дрожать от страха. Голос, бьющий сильнее сибирской пурги, и при этом прекрасный, как утренняя заря. Она стояла перед открытой дверью класса, притягивая к себе все взгляды, словно центр мироздания. Разумеется, так говорить мог лишь один человек на всей планете. Юкина, Юкинашита. Я застыл, не успев подняться до конца. В сравнении с тем, что сейчас было, попытками Ура меня запугать, Это детские игры в песочнице. Когда твой противник Юкино Игнашита, ты даже испугаться не можешь. Это настолько сильнее обычного страха, что даже кажется прекрасным. Весь класс был ошарашен явлением этой девушки. Прекратилось и даже стук пальцев Миуры по столу. Настала полная тишина, которую тут же расколол голос Юкино Игнашиты. "Нейгахама, это немножко слишком." Ты просишь меня встретиться с собой, а сама не появляешься в условленное время. Может, стоило сообщить мне, что задерживаешься? Юй Гохама облегчённо улыбнулась и повернулась к Юкиношите. Э, прости, но у меня нет твоего номера. Вот как? Да, наверное. Что ж, значит, ты виновата лишь отчасти На сей раз я закрою глаза. Кажется, Юкиношиту совсем не волновало, что здесь происходит. Она просто говорила, что хотела. Даже приятно глазу. «Погоди-ка! Мы тут разговариваем, знаете ли!» Похоже, Мюра отошла наконец от паралича, яростно зыркнув на Юйгахаму и Киношиту. Гнев королевы огня нарастал. Языки пламени пылали все жарче и жарче. «В чем дело? У меня нет времени болтать с тобой. Я еще не обедала». «Ха! Появляешься вдруг невесть откуда, и тут даже заявляешь такое!» Я вообще-то с Юей разговариваю. Разговариваешь? Или просто кричишь? Это тебе называется разговор? Или мне только кажется, что ты её отчитываешь? Что? Извини, что сразу не поняла. Не слишком знакома с экосистемой вашей компании. Но больно уж это похоже на обезьянью драку за доминирование в стае. Даже королева огня невольно застыла перед королевой льда. Хм? Миура с нескрываемым гневом уперлась взглядом в Юкинашито, но та даже внимания на это не обратила. «Можешь кичиться, пыжиться и изображать из себя царя горы, сколько влезет. Но будь добра, делать это не на людях. А то все твои потуги пойдут прахом, прямо как твоя косметика сейчас». «Что ты несешь? Не понимаю!» В голосе Миуры звучало отчаяние проигравшего. Она даже осела на стуле, покачивая локонами, яростно крутя в руках свой телефон. Никто не пытался вмешаться в этот разговор. Даже Хайяма, обычно успешно разбирающийся со сложными ситуациями, лишь зевнул, пытаясь разрядить напряжение. Юй Гахама стояла столбом, отчаянно вцепившись в свою юбку, словно желая что-то сказать. Должно быть, Юкинашита догадалась, чего она хочет, и двинулась к выходу. — Я пойду. — Я догоню. — Как хочешь. Юй улыбнулась. Но... Больше никто не улыбался. Черт, что это за напряженная атмосфера? На редкость неприятная. Даже в классе оставаться. Прямо невозможно. Я еще не успел додумать до конца, а большая половина одноклассников уже испарилась под благовидными предлогами. Кроме компании Хайяма с Миурой, остались лишь тем, у кого любопытство подавило инстинкт самосохранения. Пожалуй, мне тоже надо воспользоваться этим шансом и смыться. Нет, серьезно. Если атмосфера станет еще хоть чуть-чуть хуже, я просто задохнусь насмерть. Я со всей доступной мне быстротой рванул к двери. И, проходя мимо Юй Гохаме, услышал тихий шепот. «Спасибо, что пыталась меня защитить». Выйдя из класса, я увидел Юкина Шиту. Она стояла рядом с дверью, прислонившись к стене, скрестив руки и закрыв глаза. Вся окутанная ледяной аурой. Наверное, потому здесь больше никого и не было. Стояла тишина. И в этой тишине был отлично слышен разговор за дверью. «Прости, знаешь, я немного беспокоюсь, когда мне не удается ладить со всеми. Или вдруг начинаю смущаться, может, тебя это раздражает?» а, «Ну, как бы сказать, я всегда была такой, когда в детстве мы с подругами играли в Адзимадзю, я хотела быть дерми или Анпу». Но ну, и другие девочки хотели того же, и в итоге я оказывалась в Хазуке. Я росла в многоквартирном доме, где было много детей, наверное, потому и думала, что так нужно поступать. Понятия не имею, что ты хочешь сказать мне. Да, наверное. <с> ну, я в самом деле не знаю, что сказать. Просто когда я познакомилась с Хики и Юкинон, я кое-что поняла. Даже когда никого нет рядом, можно выглядеть так, будто тебе весело. Они говорят, что думают, ты хотя обычно не ладят, похоже, им все равно хорошо. Время от времени из класса доносились всхлипывания и каждый раз плечи их и нашиты вздрагивали. Она словно пыталась увидеть, что там происходит, не поворачивая головы. Дура, отсюда же не видно. Если тебя это так волнует, просто возьми и зайди в этот чертов класс. Ох уж эта девчонка, явно сама себя обманывает. И когда я это увидела, я подумала, что может, и не права, так отчаянно пытаясь поладить со всеми. Ну то есть, честно говоря, хики есть хики. На перемене сидит один, читает книжки и хихикает. Вульгарно, но кажется, ему и в самом деле весело. Вульгарно, говоришь? Я фыркнула. Я думала, ты только в клубе чудишь. Но, кажется, и в классе тоже. Это просто омерзительно. Прекрати. Могла бы сразу сказать. Разумеется, не могла. Кто захочет разговаривать с таким отвратительным типом? Надо вести себя поосторожнее. И перестать читать в школе всякие Ранобе о злых богах. Так что я подумала, может, не стоит так стараться и нужно просто успокоиться? Или что-то вроде того. Но это не значит, что я тебя ненавижу! «Мы можем остаться подругами, да?» «Понятно. Ну, почему бы и нет? Все нормально». Миура щелкнула крышкой своего телефона. Е «Еще раз прости и спасибо!» Разговор оборвался. послышались шаги, направляющиеся к двери Юигахамы. Юкина Шита оторвалась от стенки. «А она все-таки может постоять за себя». Я был ошеломлен, увидев мелькнувшую на ее лице улыбку. Настоящую улыбку! Без примеси насмешки, сарказма или печали. Но эта улыбка мгновенно испарилась, и лицо приобрело свое обычное холодное выражение. И Киношета двинулась по коридору, больше не обращая на меня никакого внимания. Наверное, пошла туда, где они с ее и Гахамы договорились встретиться. «Ну и что мне теперь делать?» Только я собрался уйти, как дверь класса распахнулась. Ау, почему здесь хики? Я застыл, поднимая правую руку в знак приветствия. И надеюсь, как-то выпутаться из этой ситуации. Юга Хама наливалась багрянцем Ты слышал? Что именно? Ты всё слышал, да? Шпион, Марьян, преследователь, извращенец! Это отвратительно! Поверить не могу, это просто отвратительный! Да нельзя, тратителен! Да хватит уже, успокойся! Я имею в виду, что даже мне плохеет, когда такое говорят прямо в лицо. И не надо было делать такое серьезное лицо на последних словах. Зараза! Кажется, я ранен самое сердце. Уже поздно мне успокаивается. И кто во всем виноват? Дурак! нью продемонстрировала мне свой розовый язык и умчалась. Прямо как первоклашка, ё-моё. «И не бега по коридорам, черт тебя подери!» «Кто виноват?» «Икинаши, виновата! Разве нет?» Пробормотал я сам себе. «Ну, мне же одиночка. Для меня это естественно». Я посмотрел на часы. До звонка осталось совсем немного. Эта кошмарная большая перемена заканчивалась. Наверное, надо пойти купить любимый спорт-топ, запить отожжение в глотке и в сердце. Двинувшись к автомату, Я вдруг подумал, у Атаку есть своё сообщество, они не одиночки. А чтобы стать популярным, надо всерьёз озаботиться иерархией и балансом сил. Это очень непросто. Выходит, я тут единственная одиночка. Ирацуки, не зачем изолировать меня. Я и так в изоляции в своём же классе. Бессмысленно пытаться изолировать меня ещё больше, запихивая в клуб помощников. Какой печальный вывод. Реальность так жестокая. И единственная сладость в моей жизни – это вкус любимого напитка».